Глава 53. Стой, тварь, не уйдёшь, крикнула Ирма Бежецкая, догнав Изольду у дверей лифтов на пятом этаже. Думала, так просто избавишься от меня? Как бы не так. Я разрушу твою жизнь так же, как ты разрушила мою. Отстань от меня, рявкнула в ответ Изольда. Ты получила по заслугам, как и все остальные. За обеими сестрами неслась толпа репортеров, жадных до сенсаций. Журналисты жадно впитывали каждое слово, брошенное разъяренными Бежецкими. Впереди всех неслась Лидия Белохвостикова с микрофоном в руке. «Я прикончу тебя, как прикончила твоего наемника», — бросила Ирма. Изольда испуганно уставилась на нее. «Я не понимаю, о чем ты», — тут же сказала она, увидев, что ее снимает сразу несколько видеокамер. «Поймешь!» — хохотнула Ирма и попыталась схватить ее за запястье. Изольда резко отпрянула и нажала кнопку вызова лифта. «Оставь меня в покое, сумасшедшая!» — крикнула она. Виктор Ольшанский, передвигаясь медленно, словно сам нам было, подошел к лифту на верхнем этаже северной башни отеля и нажал кнопку вызова. Створки тут же открылись перед ним. Словно кабина ждала его возвращения. Альшанский неторопливо вошёл и нажал кнопку первого этажа. Он всё ещё не мог поверить в то, что только что сделал. О чём он думал в тот момент? Но его мозг просто отключился. Виктор не мог себя контролировать. Его охватил такой безудержный гнев, такая дикая ярость, что он прикончил этих двоих, даже не задумываясь о возможных последствиях. А теперь последствия не заставят себя ждать. Теперь ему оставалось лишь одно — пойти в полицию и сдаться на милость правосудия. Как же все было просто еще каких-то пару недель назад. Он был счастлив с Линой, а нападки Беллы вполне можно было стерпеть. Но Белла исчезла в пожаре. А на его стол кто-то подбросил те злополучные снимки Лины и Гордея, лишившие его покоя. Интересно, кто мог это сделать? Ольшанский спрашивал о конверте у своей секретарши, но она ничего не знала, ни о каких фотографиях. Их подбросили в ее отсутствие. И сделал это кто-то, кто мог беспрепятственно войти в здание и в его рабочий кабинет. Кто-то, кто знал об изменах Лины. Кто-то, кто хотел, чтобы Альшанский обо всём узнал и страдал так, как он страдает сейчас. Когда створки лифта уже закрывались, из полумрака коридора вдруг выдвинулась какая-то тёмная фигура. Виктор поднял глаза и увидел свою покойную жену. Белла Альшанская стояла в длинном чёрном плаще с капюшоном и торжествующе улыбалась, глядя на своего потрясённого мужа. Виктор был настолько ошарашен её появлением, что не мог даже пошевелиться. С торки с лязгом захлопнулись и кабина лифта поехала вниз. "Белла?" Только сейчас испуганно завопил Виктор. Он мгновенно всё понял. Это она тайно следила за ними всё это время. Она каким-то непостижимым образом выжила при том жутком пожаре. Она сфотографировала свидание Лины и Гордея, а затем подбросила ему на стол эти фотографии. Это она вынудила его убить обоих. Громко выругавшись, он начал суматошно давить на кнопку остановки лифта. И в этот самый момент внизу, в подвале отеля, прогремел мощный взрыв. Сто привычного огня пронёсся по шахте лифты и в мгновение ока охватил кабину вместе с находящимся внутри Виктором Альшанским.